Глава 24. «Целебный огонь». Алена. Я не слышала ничего, кроме собственного истошного вопля. В ушах стучало моё сердце, и катастрофически не хватало воздуха. Мир поплыл перед глазами. Смотря на мужчину, объятого огнём, я пыталась придумать, как исправить ситуацию. В этом мире нет огнетушителей, а единственный спаситель, кажется, сам растерял всю свою уверенность. «Киан, умоляю, помоги!» Я вцепилась в воротник его рубашки, истерично крича. «Алёна, успокойся, это магический огонь. Мы ничего не можем сделать». Демон словно превратился в статую. На его лице не промелькнула ни одна эмоция. Стеклянным взглядом он смотрел на обездвиженного портного, пылающего разноцветным огнём, и даже бровью не повёл. В то время как моя душа пылала вместе с несчастным, Меньше всего я бы хотела прослыть убийцей. Мой страх огня словно подпитывался от завораживающей картины. Если бы я могла забиться в тёмный угол и истерично плакать, то обязательно бы так и сделала. Разноцветные языки пламени танцевали вокруг обомлевшего мужчины, и только спустя несколько минут я поняла, что они не причиняют ему боли. Огонёчки переливались, меняли свой цвет и будто играли с портным. «Невероятно!» — выдохнул он, отставляя руку и разглядывая, как полыхали его ладони. Словно камень с плеч упал. Не знаю, что здесь произошло и как я это устроила, но он явно останется жив, а это главное. «Это чистая магия», — задумчиво произнёс Киан, вглядываясь в моё творение. «Целебный огонь». Почему-то последнюю фразу он произнёс благоговейным трепетом. Ты можешь это остановить. Хоть меня и перестало трясти от ужаса, но наша проблема никуда не исчезла. Живой факел продолжал освещать всё вокруг. Нет, — удивлённо произнёс Киана, седая на пол. Ну вот, я и демона довела. Его нервная система не выдержала таких сюрпризов. Кажется, даже рога его побелели. Чего уж говорить о лице. Огонь исчез неожиданно. Он был красочный и живой, а теперь его уже нет, но кое-что все же после себя оставил. «Охренеть!» — изумленно вздохнула я, боясь, что у меня начались галлюцинации. Вместо изуродованного мужчины, покрытого шрамами и хромого на одну ногу, перед нами стоял настоящий фей. Радужные глаза его светились ярче драгоценных камней. На лице ни одного изъяна, а кожа словно присыпана блестками. Короткий ёжик волос превратился в пышную блондинистую гриву. Красавец, каких поискать, и сам не верил в происходящее. Снося со стен полки, распахнулись невероятные крылья, пёстрые малинового цвета с радужными прожилками. Они восхищали своей красотой. "Полностью с вами согласен", также ошарашенно отозвался он. Мужчина, чьего имени я даже не знала, крутился вокруг своей оси, Сились разглядеть шедевр за своей спиной. Какое-то время мы просто молчали, шокированные произошедшим, пока портной вдруг не подлетел ко мне и не рухнул на колени. «Я твой должник навечно», — едва ли не плача, выдал фей. «А...» — я посмотрела на Киана, умоляя помочь, но он тоже находился в каком-то трансе. «Думаю, это лишнее», — я попыталась поднять его с колен. «Прошу, встань! Ты меня смущаешь!» Только после моей просьбы фей поднялся, смотря на меня, как на восьмое чудо света. «Позвольте узнать ваше имя. Этот обворожительный мужчина не то говорил, не то пел, настолько его голос казался нежным и звонким. «Алена!» — я протянула руку для рукопожатия. Однако фея этот жест не понял, а приложил мою ладошку в область своего сердца и вдруг произнёс. «Я Эль Нерон, проклятый до сего дня и спасённый целебным огнём Алёны. Клянусь, что до тех пор, пока я жив, останусь её должником». Подтверждая его слова, в помещении прогремел гром. Икнув, я вырвала ладошку из крепкого захвата. «Вот так феи!» Опрометчивый поступок с его стороны, однако. Это было лишним. Весь мой интерес к этому мужчине растворился вместе с его недугом. «Алена, ты не понимаешь», — сказал фей, задыхаясь от переполняющих его эмоций. «Я был проклят с самого рождения и ждал своего спасения больше двухсот лет». Эль Нерон рассказал историю своей нелёгкой жизни, как на духу. Его мать прокляли, когда она была беременной а сделала это ее несостоявшийся муженек. Мужчина был убит отцами Эльнирона практически моментально, а тут даже не успел сбежать. Только вот беда, проклятие поразило не женщину, а нерожденного ребенка в ее утробе. Парень родился изуродованным, без крыльев и с очень скудным магическим даром, способным лишь к бытовой магии, что, в принципе, невозможно для его расы. Его безутешная родительница с самого его дня рождения искала способы избавиться от проклятия. Маги, целители, даже к правителю феи она обращалась за помощью. Но всё было бесполезно. Неизвестно, какую магию использовал преступник, но она оказалась невероятно сильной и словно вирус поразила каждую клетку в организме ребёнка. Эльнирон рос, а вместе с ним росла и сила проклятия. Когда ему исполнилось 10 лет, никто не мог признать в маленьком мальчике фея. Обычные глаза, крылья так и не раскрылись, шрамы расплылись по всему лицу. Да и весь он блеклый, серый и слишком обычный. К изуродованной внешности добавились постоянные неудачи. За что бы он ни брался, всё приходило в негодность. Неудача стала постоянной спутницей маленького ребёнка. Сородичи обходили мальчика стороной, а семья не переставала искать способ его спасти. Однако спустя почти 70 лет на пути уже окрепшего мужчины встретилась старая оборотница и очень непростая. Пожилая женщина была шаманкой в своей стае и обладала даром предвидения. Эта случайная встреча подарила Эльнирону не только надежду, но и удивительное предсказание. Пройдет еще очень много лет прежде чем ты скинешь с себя путы проклятия. Твоё спасение в великом огне, что хранится в руках пришлой, но лишь чистое сердце достойно прикоснуться к нему. Так будь же достоин или никогда не увидишь своих крыльев». На этом старушка не закончила помогать парню. Она подсказала ему, что спасительница прибудет на юг, где три королевства сливаются в одно — К счастью Эльнерона, Лиам единственный город в этом мире, который принадлежит сразу трем государствам. Получив благословение семьи и кое-какие сбережения, Фей незамедлительно отбыл на поиски своего спасения. Однако годы шли, а спасать его никто не спешил. В Лиаме на его внешность меньше обращали внимания, и он решил открыть свое дело. Единственное, что Фей хорошо умел делать, это бытовая магия. Эльнерон решил выкупить небольшой магазинчик и открыть собственное ателье, только совсем позабыл, что часть проклятия сулит ему вечные неудачи. Как итог, дело прогорело, а он едва сводил концы с концами. Поэтому фей жил в этой коморке и подрабатывал кем мог, волоча нищенское существование. За прошедшие годы он успел окончательно отчаяться, да и не верил больше ни в какое спасение. Проклятый фей жил как мог, пока я не вошла в двери его ателье. «Уже больше года ни одного покупателя, поэтому я глазам своим не поверил». Эльнирон светился от счастья, даже несмотря на свою неуклюжесть из-за приобретённых крыльев. «Я рада, что помогла тебе, хотя понятия не имею, как это сделала». Пока счастливый Эльнирон рассказывал свою историю, Киан пришёл в себя. Демон смотрел на меня, как на божество. В этом взгляде было столько эмоций, трепета и любви, что я невольно засмущалась и покраснела. «Неважно как, ты стала моим спасением, и я навеки твой должник. Согласна простить тебе этот долг, если ты все же поможешь нам с формой для адептов». Эльнирон рассмеялся счастливым смехом и незамедлительно протянул мне уже знакомый камушек. Вчера парни решили, что формой буду заниматься я, но с учётом местных традиций. Изрядно измотав собственную фантазию, представила несколько вариантов женской и мужской формы с фирменными нашивками, а вот эмблемы факультетов пришлось представлять отдельно. «Фух, надеюсь, ничего не забыла», — удовлетворённо вздохнула я. «Сколько комплектов нужно?» — по-деловому, чётко уточнил Эльнирон. Киан шокировал его немалой цифрой. Фей присвистнул и нервно покрутил камешек в руках. «И какие у меня сроки?» «Два дня», — добил его демон. «Я всё сделаю. Приходите завтра вечером». Искренне обрадовавшись, я потянулась за мешочком с золотыми монетами, но фей меня остановил. «Не обижай меня, Алёна. Ты сделала для меня невероятное. Я не возьму с вас денег». Никакие уговоры и просьбы не смогли его переубедить. Нам осталось только смиренно покинуть его ателье. Куда дальше? Попыталась я разговорить молчаливого демона. Обратно в Академию нужно рассказать Джейдену о произошедшем. Киан неопределенно повел плечами, будто пытался что-то скрыть от меня. Мне кажется, или ты что-то не договариваешь? Я бы хотел сказать, что тебе кажется. Но, к сожалению, это не так. Мы остановились в каком-то переулке. Киан повернулся ко мне лицом, обхватив мои плечи руками. По его взгляду, стало понятно, что новости меня ждут, по меньшей мере важные. «И что же это?» — вопросительно приподняла брови я. «Ты не демон и не дракон». Мужчина снова замолчал, изводя меня неуместной интригой. «Хватит, Киан, не томи!» «Если ты знаешь, лучше скажи сразу». От обиды я повысила голос. Надоели эти игры. Я не собиралась спасать кого-то от проклятий. Даже не думала, что вообще окажусь в этом мире. И что теперь? Я неведомое существо, океан говорит загадками. Тебе это не понравится. Опустив голову, он тяжело вздохнул. «Так, либо ты говоришь, либо я за себя не ручаюсь» раскрасневшись от злости, прикрикнула на демона я. На нас стали обращать внимание случайные прохожие. Существа то и дело оборачивались, а некоторые и вовсе замедлялись, пытаясь понять причину ссоры. Киан тоже заметил лишнее внимание, и ему это сильно не понравилось. Демон оскалился, сверкая рубиновыми глазами. Подхватив меня на руки и одновременно открывая портал, он произнёс. «Здесь опасно об этом говорить». «Обсудим в академии». Я разочарованно застонала, прикрыв глаза. «Эти мужчины сведут меня в могилу».